Глава, 10 Он думал, что избавился от неё. Ещё тогда, пять лет назад. Он действительно думал, что от неё избавился. Просто запретил себе вспоминать и анализировать то, что случилось. С головой окунулся в бизнес, который в то время требовал всё больше его внимания. И убедил себя, что так правильно, так безопасно. Вообще, любое решение в своей жизни Логан принимал после короткого внутреннего диалога. В нём как будто уживались два человека: скептик и авантюрист. Эти ребята отлично дополняли друг друга. В их вечном споре, как правило, рождались просчитанные со всех сторон, идеально выверенные решения. Но в ситуации Скори скептик и авантюрист были единодушны. Беги, руби канаты, Заканчивай это безумие, парень. Безумием она и была. Рядом Скори с логаном происходило что-то странное. В груди настойчивой болезненной натянуло Будто в его выжженное дотла сердце кто-то впрыснул живую воду. И оно ожило, затрепетало рваными болезненными толчками, распространяя по телу горячую кровь с примесью Гарри. А ему было так странно вновь почувствовать себя живым, обезоруженным, уязвимым. И вообще невозможно свыкнуться с этими чувствами. Выход был один — гнать их от себя. И он гнал. И тогда, когда покидал Карину и дальше — «Все эти грёбаные пять лет». Карина скрылась за тёмными стёклами своего «Мерседеса». Машина тронулась. Логан смотрел ей вслед, игнорируя всю усиливающуюся боль за левым глазом. А когда машина выехала за ворота, вернулся за стол. Резким движением пододвинул к себе контракт и открыл на первой странице. До последнего, надеясь, что это какой-то розыгрыш. «По сценарию из кустов сейчас должен выскочить человек с камерой и заорать. Розыгрыш!» Но ничего подобного не происходило. Взгляд скользнул по тексту документа. Логан усмехнулся. Карина предлагала изучить контракт с доверенными лицами. Как будто человеку его положение было так просто. Вот так взять и показать кому-то то, что тебя прижали к ногтю. «И кто? Какая-то сопливая девчонка». Всё ещё не веря, что это происходит на самом деле, Логан просмотрел контракт. Встал. Прошёлся. Изнутри поднялось и собралось в горле комьями. оставляя во рту металлический привкус, что-то страшное, тёмное, горькое. Он вцепился в перила, ограждающие террасу, привёл взгляд на шикарные кроваво-красные розы, недавно распустившиеся на клумбе, и медленно выдохнул. К контракту прилагались документы, подтверждающие полномочия карины в кей-инвестинг. Никто не в силах скупить 2% акций его компании, чтобы кого-нибудь разыграть. Никто. Даже дочь богатейшего человека Европы, который вслед за женой учёным, перебрался в Штаты несколько лет назад. Да-да, перед тем, как вычеркнуть Карину из своей жизни, Логан всё же навёл о ней справки. Значит, девчонка планировала это давно. Получается, с самого начала планировала. Зачем ей это? Ответ был прост. Избалованная заскучавшая мажорка впервые не получила того, что хотела. а потому решила добиться этого любой ценой. Что ж, ей придётся усвоить, что любовь цены не имеет. Раз такое дело, он преподаст ей первый урок. А потом ещё и ещё, пока эта сучка не поймёт, что такими людьми, как он, не играют». Логан стиснул зубы. Ярость полыхала в мозгу, застилала глаза алым. Нужно было брать себя в руки. Он подхватил злосчастные бумажки, прошёл в кабинет. Напряжение внутри стягивалось в узел, гнев ширился, наползал, как вода с приливом. Со второй попытки ему удалось вникнуть в текст документа. Он был и впрямь стандартный, и, на удивление, абсолютно прозрачным. Условия изложены чётко и ясно, ничего особенного, никаких подводных камней. Всего лишь год рабства. Действуя больше из вредности, чем из каких-либо иных побуждений, Логан добавил ещё несколько пунктов. Например, ответственность за измену теперь была обоюдной, отказ от любого сексуального контакта — основанием для досрочного расторжения соглашения. Логан внёс свои правки, отсканировал документы и отправил по электронной почте, адрес который был указан в договоре. Перезванивать не стал. Она сама позвонит, когда прочтёт его замечание. Усилием воли, отстранившись от всего второстепенного, Логан сосредоточился на работе. Прошёл... Час, два, три. Ничего. Никакого ответа. Взбешённый мужчина схватился за телефон. Трубку брать Карина тоже не торопилась. Алло? Карина. Логан. Ты получила мои замечания? Да. И? Мой адвокат внесёт изменения, и уже завтра мы сможем скрепить документ своими подписями. Как ты смотришь на то, чтобы обсудить нашу свадьбу, скажем, вечером, после голосования? Я закажу столик и... «Это всё, что ты можешь сказать?» Сквозь стиснутые зубы вытолкнул из себя Логан. После короткой заминки Карина спросила. «А что? Ты ждал чего-то другого?» Логан ударил кулаком по столу, разбивая костяшки в кровь. Но было не больно. Он словно весь заледенел, это стало анестезией. Чёрт его знает, чего он ждал. Возможно, того, что она одумается, прочитав, что по большому счёту станет его секс-игрушкой. Для этого он и внёс этот грёбаный пункт. Ты понимаешь, что не сможешь мне отказать. Ни в чём, никогда. Даже если я захочу тебя трахнуть перед всем чёртовым собранием акционеров. Если это сделает тебя счастливым. И ещё, Логан, раз уж мы уравниваем себя в правах, ты ведь не будешь против аналогичного зеркального пункта. Логан запрокинул лицо к потолку. С шумом выдохнул, прикрыв динамик ладонью. Один разговор с ней, и всё. Он готов к подвигам. Прошло пять лет, а Карина всё так же на него действовала. Будоражила кровь, заставляя быстрее бежать туповенам Если раньше он боялся поддаться чувствам, то теперь его ничего не держало. Он ненавидел её. Ненавидел. А значит, мог себя отпустить, не боясь в ней потеряться. «Нисколько. Это будет занятный год. Увидимся на собрании», — ответила Карина и первая положила трубку. «Сучка!» — прорычал Логан. Он ещё долго не мог вернуть себе равновесие. Опомнился, когда на часах было одиннадцать, и уже было поздно звонить Тиму, который гостил у бабушки. «Дьявол! Как же всё сложно!» Логан понятия не имел, как будет объяснять сыну свою поспешную свадьбу. Ещё немного побродив по непривычно тихому дому, Логан отправился спать. Но по понятным причинам сон не шёл. Он ворочался сбоку бок то и дело смотрел на часы, сбивая к ногам хрустящие простыни. Поднялся ветер. Ветки только что распустившегося клёна били в окно, царапали стёкла. И обычно этот звук его успокаивал, но не в ту ночь. Пялись на тонкий месяц, запутавшийся в ветках, Логан прокручивал в голове события дня и тихо проклинал отца. Ему было тридцать девять. большую часть своей жизни Логан пытался понять, почему старик его так ненавидел. Но, скорее всего, некоторые вещи просто не поддавались объяснению. Точно так же старина Барт не любил свою дочь и жену. Может быть, некоторые люди были просто неспособны на глубокие чувства. Или те в них атрофировались с течением жизни, превратились в рудименты. Нет, он совершенно не тосковал по ублюдку. Утром Логан проснулся довольно помятым, что было, наверное, закономерно. Нужно было выпить снотворного, но после того, как его мать однажды чуть было не умерла, не рассчитав дозу, Логан с опаской относился к любым лекарствам. Он старался не думать о том, что мать могла превысить дозу сознательно. Он старался об этом не думать. Иначе старина барт отправился бы на тот свет гораздо раньше, а сам бы Логан сел за решётку. В огромный конференц-зал, в котором проводилось собрание акционеров, Логан пришёл одним из первых. Перекинулся несколькими словами с собравшимися, рассмеялся на очередной анекдот. Никто и никогда бы не догадался, что в этот момент творилось у него внутри. Он с детства учился скрывать свои чувства. Паркер в сопровождении своей матери прибыл буквально за пару минут до начала. Интересно, он хоть в туалет без неё ходил? «Логан, дружище!» Паркер снисходительно похлопал Логана по плечу. Как будто всё уже было решено, как будто прозвучал гонг, и рефери поднял вверх его руку. Логан хмыкнул, мазнул равнодушным взглядом по лицам собравшихся и встретился глазами с входящей в зал Кариной. «Это ещё кто?» — выгнул бровь Паркер. «Представительница Кейн Вестинг». Логан широко улыбнулся и точно так же, как пятью минутами ранее Паркер, похлопал его по плечу. Он ненавидел Карину за то, что та загнала его в угол. Но за возможность стереть сальную хмылочку с лица Паркера Логан готов был расцеловать её в обе щёки. Паркер занервничал, а вот его мать пока держалась достойно. «Они ведь не интересовались жизнью компании?» «Времена меняются», — равнодушно пожал плечами Логан, занимая своё законное место во главе огромного вытянутого стола. «Поскольку все присутствующие в сборе, мы можем начать. Как вы уже заметили, среди нас есть новые лица. Карина Каримова, представительница правления Киа Инвестинг». О да. Он наслаждался произведённым эффектом. Даже у его собственного помощника отвалилась челюсть. Что уж говорить о других. «Ну уже Скотти, закрой рот. Давай возвращаю утраченную невозмутимость. Две секунды». Тому понадобилось две секунды, чтобы прийти в себя. На одну меньше, чем Логан считал допустимым. Всё же он не зря ставил на этого парня. «Так же, как вы уже, наверное, знаете, перед вами новый держатель 9% акций, принадлежавших моему отцу. Томас Паркер Третий», — продолжал Логан, как ни в чём не бывало. «Ну?» — он обвёл взглядом присутствующих. «Думаю, можно считать, что формальности соблюдены, и перейти к цели нашего собрания. Напомню, что на голосование собрания акционеров ставится вопрос о продлении срока полномочий главного исполнительного директора, действующего представителя правления корпорации Лугана Уэллса. Кто за? Одна рука, вторая, третья. Ему бы считать, хоть из подлобья Но он какого-то черта смотрел исключительно на Карину». Расслабленную, красивую, холёную, взгляд скользнул ниже, на руки, спокойно лежащие на столе. Раньше её ногти были съедены почти до мяса. Сейчас ничего о том не напоминало. Безупречные, миндалевидные формы ноготки. На пальцах кольца, неброские чистой воды бриллианты. Тонкое запястье украшали часы за пару десятков тысяч долларов. Вместо вечно спутанных сальных волос — шикарные локоны. Безопречный, невидимый глазу макияж. Это всё она, его будущая жёнушка. Сучка. Слева от руки началось какое-то движение. Логан перевёл ленивый взгляд на Паркера, которому, видимо, уже не терпелось выдвинуть на голосование собственную кандидатуру. Он даже открыл рот, чтобы что-то сказать. Но тут же стушевался, когда маленькая женская ручка взмыла вверх. Паркер выругался, вскочил. Стал кричать что-то брыжа слюной. И, может быть, Логану доставило бы удовольствие это жалкое зрелище, если бы он вообще смотрел в ту сторону. Но он не смотрел. Вздёрнув бровь, он сверлил взглядом сидящую напротив женщину. Кто-то хлопал его по плечу, кто-то поздравлял с переизбранием. Логан механически кивал, что-то говорил, но всё его внимание было сосредоточено на Карине. Она завладела им целиком и полностью. Так же неторопливо, как подняла, девушка медленно опустила руку. взяла сумочку, лежащую на столе, и грациозно встала со своего места, вопросительно приподняв бровь, как будто давая ему команду «подойди». И он пошёл к ней через весь конференц-зал, потому что не мог иначе. Потому что он был её марионеткой, а она потянула за ниточку. «Карина? Логан? Ты что-то хотела?» «Да, нам нужно обсудить детали свадьбы. Я вчера говорила об этом». «Как ты смотришь на то, чтобы вечером отметить твою победу, а заодно и пообщаться в неформальной обстановке?» «А у меня есть выбор». Логан приподнял краешек губ в саркастической ухмылке. «Нет, боюсь, что нет. Я жду тебя в 8 в Capital Гриль. Помнится, ты любишь мясо, а там готовят лучший стейк во всём Массачусетсе».